Глава двадцать четвертая Утром вскочила в семь утра и понеслась будить зайку. Отворив дверь, Ольга несказанно удивилась. — Ты! Чего вскочила в такую рань? Давай собирайся в библиотеку. Невестка хихикнула. — Так она только в десять открывается. Мы приехали за пять минут до того, как толстенькая девица... Взялась за замок. Ольга села в почти пустом читальном зале у окна. Я устроилась возле стеллажей открытого доступа. Постепенно помещение стало заполняться студентами. Ни в одиннадцать, ни в двенадцать к невестке никто не подошел. В половине второго Ольга захлопнула искусство возрождения и пошла в буфет, по поодаль, старательно изображая, что мы незнакомы. Купив кофе и начав медленно прихлебывать жидкий напиток, я вдруг увидела просто потрясающе красивого мужика. Возраст определить трудно от двадцати до тридцати. Роскошные белокурые волосы явно побывали в руках дорогого парикмахера. Голубые глаза окружены такими черными ресницами, что, казалось, парень потратил немало времени, покрывая их тушью, крупный рот и мужественный подбородок, совсем как на рекламе лосьона после бритья. К тому же Вошедший обладал хорошим ростом, широкими плечами, белозубой улыбкой и великолепным цветом лица. Со вкусом у парня тоже был полный порядок, ловко сидящий полотняный пиджак, безукоризненно выглаженные брюки и пахло от него парфюмом Покарабана XL. Ожившая картинка модного журнала. Широко улыбаясь, подошла к зайке и села рядом. Так, значит, вот он какой, брат Вероники Медведевой, Антон. Надо же, у такой некрасивой женщины, как Анна, родились прелестные дети. Следовало начать действовать. С лицом жизнерадостной идиотки я крикнула «Антон!». Парень недоуменно повернулся. Я замахала рукой. «Идите сюда!» «Вы меня?» — переспросил Медведев, вставая. «Надеюсь, дама не обидится?» — кокетничала я. «Что вы, никогда?» — заверила зайка, глотая огромный кусок булки и выскакивая из-за столика. — Мне пора, книги ждут. — Как поживает Вероника? — Кто? — Ну, ваша сестра, Вероника Медведева, жена Максима Полянского. — С кем-то вы меня спутали? — твердо ответил парень. — Ну, разве такое возможно? — протянула я. — Вы настолько красивы, что подобный вариант исключен. Но мужик не проглотил ржавого крючка лести. Не знаю я никакой Вероники. — Нас еще Лиля знакомила, подруга Яны Соколовой. Решилась я выкурить медведя из берлоги. Антон секунду помолчал, потом... Мило улыбнулся и ласково пропел, обволакивая нежным взглядом. — Сожалею, но вы действительно ошиблись. Не знаю никого из вышеназванных женщин. — И Марину Мак? — кинулась я на пролом. — Извините. — Нет, — не дрогнул Медведев и шагнул в сторону. — Подождите, хочу сообщить что Вероника умерла. Ее тело находится в милицейском морге. Кто-то же должен похоронить женщину. Но Медведев уже быстрым шагом шел к выходу. Я кинулась за ним. Парень припустил бегом и мгновенно вскочил в отъезжавший троллейбус. Я безнадежно наблюдала, как в заднем окне меркнула его, ставшая разом злым, Красивое порочное лицо. Да, первый раунд закончился в пользу красавчика. Зайка прилежно сидела за учебником. — Ну, — спросила она, глядя на мою разочарованную физиономию, — оставайся здесь. Может, еще вернется. Ни в коем случае не признавайся, что знакома со мной, и постарайся узнать его телефон и адрес, — велела я, поглядывая на часы. Стрелка подбиралась к четырнадцати тридцати, а в три у меня назначена встреча с Амалией на кладбище. Женщина уже стояла у ворот. — Боюсь, — очень, — призналась она, когда мы шли в контору, — вдруг поймают. В мрачном кабинете, выдержанном в серых тонах, сидел полноватый мужик с большой лысиной и мясистым носом. Попробую сначала роль идиотки, и, кокетливо прищурив глазки, я принялась рассказывать, слезливую историю. — Господин Заяц э, приходится нам с Амалией дедушкой. Теперь вот заболела мама, дочь. Зайца, женщина преклонных лет, очевидно, на старости лет у старушки помутился рассудок, потому что плачет, не переставая, вот уже два месяца подряд отказывается от еды и питья, ночью бродит по квартире, не давая никому спать, бедной бабуле кажется, что пластмассовая урна с прахом ее отца истлела и развалилась». Вот если вскрыть нишу, сфотографировать контейнер, да показать бабушке фото, психиатр уверяет, что должно помочь. — Как? Как может сгнить за столь короткий срок пластик? — недоуменно осведомился администратор. — Прекрасно. Задача облегчается. Он идиот. — Ну, конечно. Подобное невозможно. Маме просто кажется психопатия. Мужик принялся чесать нос. А удостоверение на могилу есть? Я с готовностью вытащила документы из сумки. А Малия напряглась. А вот волноваться не стоит. Вчера вечером Маня взяла бордовую книжечку, принадлежавшую земле Кляйн и при помощи компьютера, лазерного принтера и сканера соорудила точно такую же, но на мое имя, превратив меня таким образом во владелицу ниши «Зайца». Для пущей убедительности мы слегка помяли и запачкали бумагу. Администратор вяло повертел фальшивку. — Теряль, что ли? — Я быстренько согласилась. То-то гляжу, нового образца удостоверения. Раньше другие давали. Амалия окончательно побледнела и затряслась. но ну, не дурали. Но ее поведение странным образом успокаивало кладбищенское начальство. Ну-ну! — ласково проговорил мужик, наливая воду из графина. — Не надо слишком волноваться. Нишу свою можете открыть в любое время. Препятствий чинить права не имею. Правда, не очень-то хорошо прах беспокоить. Но раз такое дело, ну и придется заплатить за работу. — Конечно, конечно! — тут же закивала я. — Сколько прикажете? Сейчас можно сделать? — Администратор кликнул какого-то Вадима. В кабинет вошел помятый мужичонка неопределенного возраста, одетый в сильно испачканную спецовку. — Вскрой, гражданочкам, нишу э, зайца! — велел начальник. Вадим развел руками. — Так это вообще... Мы заплатим! — быстро проговорила я, демонстративно вытаскивая кошелек. Вадим вздохнул И произнес, — Так придется потом замуровывать. Не волнуйтесь, мы все оплатим. Амалия окончательно потеряла всякий цвет лица и затряслась крупной дрожью. На улице, несмотря на удушающую жару, женщина принялась клацать зубами. Хорошо еще, что местные могильщики принимали такое поведение за естественное волнение внучки, боящейся увидеть прах дедушки. Вадим долго искал инструменты, потом курил, затем отправился пить воду, несколько раз принимался жаловаться на тяготы жизни, маленькую зарплату, усталость и сволочных детей — Наконец, доведя меня почти до обморока, ловко открыл нишу. Мы с Амалией чуть не стукнулись лбами, ринувшись к углублению. Внутри небольшого грязноватого пространства обнаружилась пластиковая урна, походившая на коробку для сыпучих продуктов. Не хватало только наклейки мука или «сахар». Больше ничего. Амалия разочарованно просунула внутрь руку и провела по стенкам ниши. Захоронения шли так плотно, что нечего и думать о том, чтобы спрятать драгоценности в стенах, полу или потолке. По идее, клад должен был оказаться прямо возле урны, но нет. Пусто. Амалия почти без сил прислонилась к стене. Я, оправдывая легенду, пару раз щелкнула фотоаппаратом, и Вадим моментально привел все в порядок, получив за труды триста рублей. Он разочарованно протянул. — Маловато. Ваша сестра пятьсот в прошлый раз давала. — Какая сестра? — насторожилась я. Могильщик понял, что проболтался, и забубнил: «А мне что, попросили помочь. Жалко девку, стал плакала, убивалась по дедушке. И сами они все сделали, я только замуровал потом. Так что потом полный порядок тут. Ругаться не след». Я достала из портмоне хорошенькую пятисотрублевую рублевую бумажку и повертела перед его носом: «Давай рассказывай!». По порядку. В самом конце мая, уже после закрытия кладбища часов в десять вечера приехала девушка и парень. Девчонка худенькая, куртка стриженная, волосы торчат в разные стороны перьями. Юноша черноволосый, с пышными усами. Он называл спутницу Яной. Вадим подрабатывал сторожем и поэтому приспокойненько глядел в дежурке телевизор, когда парочка ввалилась в коморку. Парень вытащил большую бутылку водки, девка — пятьсот рублей. Они попросили вскрыть нишу зайца. Вадим покривлялся для порядка, но потом пошел в колумбарий. Сначала принялся по привычке волынить и отправился на целый час в сарай искать инструменты, Когда могильщик вернулся, доска с именем Зайца стояла аккуратно прислоненная к стенке. В руках у парня была большая сумка. Очевидно, в ней он привез на кладбище необходимые для работы — молоток и ломик. Вадиму осталось только вернуть доску на место. Зачем парочка лазила в нишу? Мужик так и не узнал. Урна с прахом стояла на месте и выглядела нетронутой. Молодые люди молча подождали, пока он замазал последний шов. Потом Яна подхватила сумку и двинулась к выходу. Парень задержался и, нехорошо усмехаясь, ласково проговорил, не рассказывай никому, не надо. Потом, словно невзначай, распахнул пиджак и за ремнем брюк, Вадим увидел тускло поблескивающую в свете фонаря рукоятку пистолета. Но окончательно Вадим испугался, глянув в голубые прозрачные глаза парня. Настоящий отморозок, этот ваш родственничек, такому убить, расплюнуть, пристрелить и в печку сунет, благо тут рядом, делился могильчик. Так что если в нише чего не так. — У девки той с мужиком спрашиваете. Это ж надо придумать. За месяц два раза прах тревожить. Плохая примета. Значит, скоро в семье снова похороны будут. Он недовольно бубнил, капая жидким цементом на дорожку. Потом подхватил ведерко и, продолжая рассуждать о странных родственниках зайца, поплелся в контору. Я поглядела на спутницу. Амалия сидела на траве, совершенно не думая о новой юбке. Видно, женщине было совсем нехорошо. — Нас опередили, — прошептала она. — Но кто? Кто? Ни я, ни Ада не рассказывали никому о последней встрече с папой. Даже мужьям и ради? А Мария нервно закурила. Супруги и подруга, естественно, были в курсе, но мой бывший муж давным-давно уехал в Америку, нашему разводу очень много лет, Семен — покойник, а Радочка — исключительно честная, интеллигентная женщина. Да... Соколова вполне вероятно была такой, но вот племянница ее, эта милая Яна, оказалась странной девушкой. Сначала по непонятной причине убегает из Москвы, затем пытается убить лучшую подругу, а теперь вот еще выясняется, что потревожила прах зайца. Очень хочется найти ловкую девчонку и задать ей пару вопросов. Домой вернулась в расстроенных чувствах. Может, Генрих Кляйн и обворовал социалистическое государство, но накопленные ценности все же должны были достаться его дочкам, а не пронырливой Яне. Может, Альсон Михайлович знает, где она. Полковник сидел на работе. Сразу проявить интерес к делу Соколовой нельзя, и я закинула приманку. Давно не встречались. — И не говори, — отозвался приятель, — весь в делах замотался, ни секунды свободной. — Жаль. Думала, заедешь вечерком. — Нет, никак. Вот досада пробормотала я. — А что, что-нибудь случилось? — посерьезнел полковник. Да Катерина задумала сырный пирог испечь. Наташка прислала с оказией настоящий, ракомболь, шевр в пепле и голубой этот дрю. Думала угостить, сам знаешь, эти сыры не подлежат хранению. Александр Михайлович причмокнул. Имеется еще пара бутылочек бордо 1957 года, не взначай бросила я. Полковник обожает поесть. Раньше его вкусы, как, впрочем, и наши, были весьма неприхотливы. Салат оливье почитался за праздничный, жареная картошка со шпротами служила лакомством, В сырах мы просто не разбирались, полагая, что различные сорта отличаются только ценой, и могли, не поморщившись, распить с друзьями бутылочку жуткого плодово-ягодного пойла, имевшего в народе кличку «Слеза Мичурина». Жизнь во Франции изменила всех. Теперь, Призрительно корчим мину, если бутылка вина закупорена пластмассовой пробкой. Оливье стараемся не есть, справедливо полагаю, что он слишком калориен. Наша кухарка изумительно готовит, причем Катерина выучилась великолепно делать блюда полюбившиеся семье в Париже. И одно из них — это сырный пирог. Для его производства необходимо иметь несколько видов сыра, причем таких, которые трудно отыскать в Москве. Они плохо транспортируются, теряя в дороге часть вкуса и аромата. Иногда Наташка, которая проводит во Франции все же больше времени, чем мы, присылает с приятелями ящичек, набитый крохотными пахучими головками, Конечно, пирог можно сварганить и из российского сыра, но вкус совсем не тот. Сделанный же по всем правилам сырный пирог — сказочное лакомство. — А во сколько ужин, — осведомился, не выдержав искушения полковник, — заруливай к восьми. Теперь... Осталось уговорить Катерину приняться за дело. Впрочем, она терпеть не может, когда пропадают продукты, и вчера с жалостью сообщила, что присланный рокомболь начинает вянуть. Дома стояла странная тишина. Никого из детей нет на месте. Из собак только толстенький хучик мирно покрапывает в гостиной. Старухи ушли гулять в лес, прихватив с собой Пита, Ротвеллера, Пуделя и Йоркширицу. Хучик — обладатель коротеньких кривоватых ножек, небольшой любитель пеших променадов. Близнецы ползали в огромном манеже, который вынесла в сад Серафима Ивановна. Я растянулась на кровати, пытаясь сложить в уме куски известной информации. Время идет, а ничего не проясняется. Скорее всего, Иван Михайловичу придется вводить в действие свой план. Послышался стук каблучков, и в спальню влетела раскрасневшаяся прихорошенькая зайка. Плюхнувшись в кресло, она немедленно стала отчитываться о проделанной работе. — Антон! — Вернулся часа через полтора и позвал погулять. Сначала они бродили по центру. Потом кавалер пригласил даму на выставку, где, проявив завидную эрудицию, прочитал целую лекцию об авангардном искусстве. Завершился день в маленьком уютном ресторанчике с битень. О себе мужчина говорил с охотой. Живет на полянке вместе с престарелым отцом. Мама давно скончалась. Имеет собственную фирму копировальной техники. По образованию инженер. Окончил мои. В Подмосковье построил дачу, но жить там некому, так как Антон никогда не был женат. На Зайкина «почему?» ответил просто «никого не любил» а расписываться только для того, чтобы завести семью, не хотел. Потом он поинтересовался Ольгиной биографией. Наученная мною зайка не стала вдаваться в подробности, сообщив только, что замужем и имеет двоих детей. Еще посетовала, что муж грубый и невнимательный, настоящий чурбан, а мамаша его просто баба-яга. Поболтав еще о том о сем, они расстались, договорившись о встрече завтра в двенадцать часов дня возле Макдональдса на Тверской. — Ладно, — сказала я, — завтра все-таки попробую узнать его адрес или хотя бы телефон. — Да я попросила дать мне его номер, — сказала Ольга, — а он наврал, что в его районе поврежден кабель, и попросил мой. — И ты, конечно, выложила, — покачала я головой, — домашний, не мобильный. Да предупредила, что может подойти свекровь или муж, так что он вряд ли станет звонить. Мне очень не понравилось, что Антон получил номер нашего телефона. Дом наполнился голосами. Вернулись старухи зацокали когтями по лакированному полу возбужденные собаки, принеслись маня с бекасом и моментально затеяли свару у компьютера. В двадцать ноль-ноль с потрясающей точностью подъехал полковник. Он вытащил из багажника гигантский пакет. Александр Михайлович — мужчина старой закалки, поэтому в гости всегда является с подарками, не забывая никого. Вот и сегодня. Собаки получили по резиновой кости, кошкам достались мячики с колокольчиками, старухи заулыбались в виде коробочки конфет, зайка поблагодарила за фарфоровую собачку, я нежно разглядывала новый детектив Рекса Стаута. Аркадия поджидала замшевая тряпочка для полировки стекол Мерседеса. Даже молчаливый Гера стал обладателем нового галстука. — А где Маня? — осведомился приятель, вытаскивая огромный том «Инфекционные болезни собак. «Тут — Тут! — завопила вбежавшая Манюня. Следом, тихим кошачьим шагом, вошел Бекас. Полковник — отличный профессионал, и одного взгляда, брошенного на парня, оказалось достаточно, чтобы понять, кто он такой. Во всяком случае, руки ему приятель не подал, просто сухо поздоровался. Ужин плавно потек к завершению. Откушав сырного пирога, Мы оставили домашних в гостиной и пошли побродить по чудесно благоухающему саду. — Откуда взялся данный молодой человек? — резко спросил Александр Михайлович. — Коля? — А, сын знакомых, живет здесь неподалеку, дружит с Маней. Постаралась я изобразить откровенность. «Ну — Ну-ну, — пробормотал полковник. Я завела разговор сначала о собаках, потом о близнецах, затем плавно перешла к Максиму, посетовала на то, что в камере у него больше ста человек, и, наконец, спросила, а что, девушку эту, Яну Соколову, нашли? — Нет, — помотал головой полковник. Исчезла, как дым. Взяла в университете академический отпуск, И домой не вернулась. Объявили в розыск. Тут в саду появился кешка и, ухватив Александра Михайловича за пуговицу, принялся выспрашивать у него про какие-то непонятные нарушения норм ведения следствия. Да, больше ничего не узнаю. Зря только заставила Катерину прыгать у плиты вокруг сырного пирога.